Помните квартиру моего отца, за покраску которой хозяин потребовал заплатить, хотя никто, кроме него, не видел для этого оснований? Я оплатил ремонт, несмотря на то, что это было несправедливо. Ведь сосредотачиваться на этом, значит сосредотачиваться на нехватке денег. Поэтому я обычно отпускаю ситуацию, говорю себе, что у меня в изобилии денег – я отдаю те 4-5 сотен баксов, потому что все равно получу взамен в 10 раз больше. Таким образом, я позволяю потоку изобилия течь через меня к другим дальше и дальше. И перестаю осуждать тех, кто получает мои деньги. Этим я увеличиваю приток денег ко мне и держу поток открытым, а не создаю сопротивление, сосредотачиваясь на нехватке. Итак... Каждый раз, держа деньги в руках, испытывая отрицательные эмоции из-за того, что мне придётся их потратить, я тем самым концентрируюсь на нехватке. А Вселенная, она здесь, ну, скажем, с левой стороны от меня, и она смотрит на всё, что я вижу, и видит всё так же, как вижу я. Каждый раз, смотря на деньги и сосредотачиваясь на их нехватке, я передаю своё видение Вселенной, и Вселенная создаёт то, что я ей передаю. Но каждый раз, когда я смотрю на деньги и думаю «здорово, как много денег!» Они приходят всё быстрее, в больших объёмах, поступают из большего числа разных источников, тогда получается, что я обращаю внимание на изобилие денег. Вселенная узнаёт об этом через меня, и деньги приходят из всё большего и большего количества источников, всё в большем и большем объёме, и продолжают воспроизводиться. «Еще больше того же самого, потому что это то, что я вижу, и значит Вселенная продолжает его воссоздавать». Это и есть правило 10-20. Выбирайте в качестве цели больше, чем то, что вам надо, чтобы уйти от ситуации нужды. Если есть нужда, значит вы смотрите на отсутствие объекта желания». Не имеет значения, что вы хотите сотворить. Автомобиль или что-то еще. Знаете, некоторые скажут «хочу создать автомобиль» и выберут самую практичную и ужасно скучную машину. Конечно, логично пожелать просто безопасный, надежный автомобиль, чтобы добираться на работу вместо той развалюхи, на которой вы ездите. Но почему бы вам не напрячь фантазию? Представьте себе действительно красивую, необычную машину которая вам очень нравится, которую вы просто вцепились бы руками и ногами, так она вам нравится, прекрасную и сияющую. Вы не можете ею налюбоваться. Это машина воплощения вашей мечты. Это то, чего вы на самом деле хотите. О, это то, что действительно приводит вас в восторг. Совершенствуя ваше умение чувствовать благодарность, вы тем самым увеличиваете поток и практикуете творение. Ведь на самом деле мы ничего не создаем, а просто посылаем сигналы в Вселенную. И уже Вселенная создает для нас все, что требуется, верно? А значит, следует ясно представлять, как наша информация передается Вселенной. Совершенствуя наши умения, мы становимся все ближе и ближе к тому, что хотим создать. Вот где проявится правило 10-20. Ставить себе цель в 10, в 20 раз больше и лучше – Установив изначально более высокую планку, мы получим как минимум практичный автомобиль. Понимаете, о чем я говорю? Создавайте то, что любите, а не то, в чем нуждаетесь. Только практика сделает вас совершенными. Вы не ожидаете, что сразу превратитесь в стопроцентного совершенного сознательного создателя. Это действительно требует практики, ну а пока запрашивайте больше, чем нужно, и чувствуйте благодарность за то, что получаете. Стремясь к большему, вы облегчаете себе получение того, к чему стремились изначально. И если у вас получается быть благодарным за все, что приходит, а вы действительно должны быть благодарными, если у вас получается оставаться сосредоточенным на благодарности за все те чудесные перемены, которые происходят в вашей жизни, то вы получите еще больше.